Кочет и это обдумал. Потом говорит. «Может, убить его придется?» «Не придется, если с осторожностью». «А если и не убьем, его все равно могут не осудить», — говорит Кочет. «А если я осудят, к тому времени на деньги эти уже с полдюжины заявок наберется от всяких занюханных местных законников. Не, я, наверное, лучше все-таки с сестренкой поеду». «Ты самого интересного еще не дослушал?» — говорит Лобёв. Семейство Бипс за Челмсфорда 15 сотен дает. Вот оно что, говорит Кочет. На тех же условиях? Нет, тут условия такие. Просто взять и доставить Челмсфорда шерифу округа Макленнон в Техасе. Все равно, живого или мертвого. Платят, как только его опознают. Это мне больше по душе, говорит Кочет. И как думаешь деньги делить? Ладов ему. Если доставим живым, эти 15 сотен я разделю с тобой пополам. «А себе заберу награду штата. Если же придется его убить, я отдам тебе треть денег бибзов Это 500 долларов». «И ты собираешься все денежки штату прикарманить?» «Я на это уже почти 4 месяца потратил. По-моему, мне причитается». «А семья расхошелится Лобёв ему. «Кривить душой не стану. Бипсы прижимисты. Они к деньгам липнут, как холера к негритосу. Но я прикидываю, что раскошелиться им придется». Они уже и на людях выступали, и объявления в газетах печатали. У Бипса имеется сын, Толстяк. Так он метит на стариковское место в Остине. Он просто вынужден будет платить. Из пальто своего Плисового Лобёв достал объявление о награде и газетные вырезки. Разложил на столе. Кочет, их некоторое время перебирал, потом спрашивает. «Ну так что ты на это возразишь, сестричка? Откажешь мне в лишнем шальном заработке?» «Я говорю». «Этот человек желает увезти Чейни в Техас, а мне этого не надо, и мы так не договаривались», — а окочит. «Но мы же все равно его ссапаем. Ты хочешь, чтобы его поймали и наказали. Это мои и намерены сделать». «Я хочу, чтобы он знал, наказывают его за убийство моего папы, и мне без разницы, сколько собак и толстяков он прикончит в Техасе». «Вот ты ему это и объяснишь», — говорит Кочет. Прямо в лицо и выложишь, и плюнуть в него можешь. А то и песок дорожный пускай жрет. Можешь пулю ему в ногу засадить, а я его тебе подержу. Только сначала его надо поймать, и тут нам подмога не помешает. Ты какая-то насчет этого несговорчивая, молодая потому что. А пора учиться, что не может выходить, по-твоему, в самой малейшей частности. У других людей тоже интересы есть. «Коли я что-то купила и заплатила за это, оно, по-моему, и будет». «Думаете, почему я вам плачу? Чтоб не по-моему было?» Тут опять Лобёв встревает. «Она все равно никуда не поедет. Не понимаю я вообще, о чем вы толкуете. Это неразумно. Я не привык в своих делах советоваться с детьми. Беги домой, малявка. Мама заждалась». «Сами бегите домой», — отвечаю. «Вас никто сюда не звал с этими вашими шпорами». «Я ей уже сказал, что может тоже поехать», — говорит Кочет. «Я за ней сам присмотрю». Нет, отвечает Лабев, она будет только мешать, а хочет ему. Многовато на себя берешь. А Лабев, от нее будут только хлопоты и путаницы. Ты и сам это прекрасно знаешь. Сядь, подумай, она тебе совсем затуркала своим нахальством. Хочет говорить тогда. А может, я сам поеду тогда, и один этого чей не поймаю, и все денежки себе заберу. Лабев задумался. Доставить ты его, может, и доставишь, говорит. Да только я лично прослежу, чтобы ты за него ничего не получил. И как же ты это сделаешь, А спорю твою заявку, воды намучу. Им немного понадобится, чтобы отступиться. И когда все закончится, тебе, может, руку пожмут и спасибо скажут за труды. А может и нет. Только попробуй, тут тебе и конец, — говорит Кочет. И в чем тут твоя выгода? А твоя? — спрашивает Лабев. Я б не стал сильно рассчитывать, что смогу обставить незнакомого человека. «Тебя-то я обставлю, как пить дать», — говорит Кочет. «Не встречал я еще таких техасов, которых не мог бы обставить. Только попробуй мне дорогу перейти, а Опомнится, не успеешь, на тебя воз кирпичей обрушится. Пожалеешь, что Валама с Трэвисом не остался?» «Стукните его, Кочет, хорошенько», — не выдержала я. А Лобёв смеется. «Сдается мне», — говорит Она опять тобою помыкает. Послушай, мы уж довольно с тобой цапались. Давай к делу вернемся. Ты как мог постарался вот этой дамочке угодить. Аж из кожи вон лес, А она все равно упорствует. Отправь ее в освояси. Поймаем мы ей этого типа. Ты на это и подписывался. А если с ней что-нибудь случится, ты об этом подумал? Родичи вину на тебя же и повесят. А то и закон привлекут. Чего ты о себе-то не думаешь? Или считаешь, она будет за твои интересы переживать? «Да она тобою пользуется, надо быть тверже!» И кочет ему. «Мне очень бы не хотелось, чтобы с ней что-нибудь произошло!» «У вас все награды это из головы не идет!» Говорю тогда я. «А это кот в мешке. От лобёфа один звон пока, а я вам живые деньги уплатила. Если вы хоть единому его слову верите, сомневаюсь, что в вас хоть капля рассудка осталась. Поглядите, как улыбится. Он вас надует!» хочет на это мне говорить Так я же о себе, сестренка, иногда подумать должен. Ну и что вы делать собираетесь, спрашиваю. На двух табуретках ты и не усидеть, пожалуй. Мы его тебе достанем, отвечает он. Вот что главное. Отдавайте 25 долларов обратно. Вот прямо сейчас давайте. Я их уже потратил. Ах, вы жалкий мерзавец! Постараюсь тебе их вернуть. Почтой вышлю. Так я вам и поверила. Если думаете, будто сможете меня так облапошить, вы ошибаетесь. А Мэтти Рос вы еще услышите. И не раз. Я так разозлилась, что чуть язык себе не откусила. Стерлинг Прайс, кот этот, почуял, в каком я настрое. Уши прижал и прыснул у меня с дороги, чтобы не попадаться под ноги. Наверное, я даже поплакала по пути. Только ночь стояла холодная, и когда я дошла до монарха, гнев мой остыл до того, что можно было думать без помех и строить планы. Времени нанимать другого следопыта уже не оставалось. Скоро сюда приедет адвокат Деггет. Меня искать. Вероятно, завтра же и приедет. Не пожаловаться ли главному исполнителю? Нет, это и потом можно. Адвокат Деггет спустит червивую шкуру скотчета Кокберна и приколотит ее к стене. Самое важное — не упускать из виду цели, а цель — поймать Тома Чейни. Я поужинала и стала собираться. Попросила миссис Флойд наделать мне маленьких сэндвичей из бекона и галет. Хотя они такие уж и маленькие получились. Из одного сэндвича миссис Флойд вышло бы два маминых. Только у нее галеты совсем плоские. Она в них соды не докладывает. Еще я у нее купила клинышек сыру и суженых персиков. Все это я положила в мешок. Миссис Флойд вся просто изводилась от любопытства. Я ей сказала, что отправляюсь с судебными исполнителями на территорию, поглядеть, кого это они там арестовали. Ее это вообще никак не удовлетворило, но я сказала, что никаких подробностей не знаю и добавила, что меня не будет, скорее всего, несколько дней. А если мама или адвокат дегет станут спрашивать, что наверняка, то пускай она их заверит, что у меня все хорошо. Я свернула одеяло в скатку, мешочек с продуктами сунула внутрь, а потом обмотала все дождевиком и перевязала бичевкой. Поверх своего пальтеца надела папин тяжелый пыльник. Рукава пришлось подвернуть. У меня шляпа была не такая толстая и теплая, как у него, поэтому я поменяла. Она, конечно, мне слишком велика оказалась. Поэтому я взяла несколько страниц из новой эры, скомкала и затолкала внутрь под ленту, чтобы шляпа на голове хорошо сидела. Затем взяла узел, мешок с пистолетом и пошла на конюшню. Стоунхилл как раз уходил оттуда. Напевал себе под нос гимн «Замужняя земля». Он у меня любимый, а как меня увидел, замолчал. «Опять ты», — сказал он. «На мустанги жаловаться пришла?» «Нет, я им очень довольна», — ответила я. «Малыш Черныш теперь мой дружок». «Довольный покупатель, радость на сердце». «С последнего раза я вижу, вам стало получше». «Да, вроде пошел на поправку. Вновь Ричард стал самим собой. Или станет до конца недели. Ты нас покидаешь?» «Выезжаю завтра поутру, вот и решила, не переночевать ли у вас на конюшне. Зачем платить миссис Флойд за всю ночь, коли спать осталось 2-3 часа?» «И то верно. Зачем?» Он завел меня в конюшню и сказал сторожу, что я могу ночью поспать в конторе. Сторожил конюшню один старик. Помог мне вытрясти пыльное одеяло, лежавшее на койке. Я проверила малыша-черныша в стойле, убедилась, что у меня все готово. Сторож от меня ни на шаг не отставал. Я у него спрашиваю, это вам зубы выбили? Нет, Тиму. Мой зубодер вытащил. Назвал себя дантистом. А как вас зовут? Тоби. Сделайте для меня кое-что. «Ты что это задумала?» «Этого я вам сказать не могу. Но вот вам дайм. Можете накормить этого мустанга за два часа до рассвета. Дайте ему две полные горсти овса и где-то столько же кукурузы, но не больше, а еще немного сена. И проследите, чтобы хорошенько напился. А за час до рассвета меня разбудите. Потом оседлайте и взнуздайте этого мустанга. Все запомнили?» «Я не дурачок, я просто старый. С лошадьми уж полвека». «Тогда все хорошо сделаете». Вам в конторе чего-нибудь еще надо сегодня? Даже не знаю, что бы мне там могло понадобиться. Если надо, сейчас и берите. Мне тут ничего не нужно.